Глава 676. Финальная битва. Патрокл стоял в самом центре огромной пустой арены. Итак, он снова здесь, где всё и началось. Была ли встреча Патрокла и Вандуна на этой арене предначертана судьбой? Или же это всё изначально входило в его планы? Это место было свидетелем расцвета и заката дома Доуэр. Она видела Верховного Лорда как в лучшем, так и в худшем свете. «Здесь всё началось, и здесь же всё закончится. А каждый конец, как известно, — это новое начало». Патрукл запрокинул голову и уставился в звёздное небо. Он чувствовал, что его тело, наконец, стало одним целым с природой. После посещения кладбища понимание им своей силы увеличилось. Вернувшись в тренировочный зал, мужчина был удивлен тем, насколько сильно возросла его мощь благодаря этому. Предстоящая битва с Вандуном была отличной возможностью проверить свои новые навыки. Спустя какое-то время посреди звёздного неба появилась двигающаяся, сияющая точка, и Патрукл услышал, как жители лунного города начали скандировать имя Вандуна. Он здесь. Верховный лорд собрался с мыслями и приветливо улыбнулся сопернику. «Давно не виделись». «Точно. Прошло уже 6 лет». «Как дела у Сиси?» «Она в порядке благодаря тебе», — без какого-либо злопамятства сказал Ван Дун. Патрукл кивнул. Джоу Сиси была единственной женщиной, к которой он чувствовал влечение. Хотя, в конце концов, мужчина не мог быть вместе с ней, он был рад, что она обрела счастье. «Где твоё копьё, Эйнхирия?» «Это битва между мной и тобой. Мне не нужна чья-то помощь» сказал Ван Дун, и Патрукл понял, что тот имеет в виду угля и силу воина-клинка, заключенную в копье. «Ты совсем не изменился», сказал Патрукл и широко улыбнулся. Для Ван Дуна эта битва была такой же личной, как и для него, а потому мужчина понимал, что его соперник отказался от помощи воина-клинка. Однако, когда ставки были настолько высоки, отказ Ван Дуна начал казаться безрассудным. «У нас сегодня нет зрителей. Давай начинать!» С нетерпением заявил Ван Дун, сжав кулаки. Что ж, чего же мы тогда ждем? Сказал патрук сбросил накидку, явив свое мощное тело, облаченное в тренировочный костюм. Небо заволокли грозовые облака, а высокие стены арены начали обдаваться огромными волнами энергии. Подобная мощь находилась за пределами понимания и людей, и перворожденных, ведь ее источниками являлись самые глубокие слои Вселенной доступ куда имели лишь боги. Два энергетических потока, серебряный и золотой, появились на арене. Каждый из них мог атаковать в любой момент. Первым атаковал Ван Дун, использовав свой многослойный кулак, которому его научил Захари. Сила атаки была настолько велика, что, казалось, могла поглотить весь мир. «Ничего нового», — почти разочарованно сказал Патрокл. Он начал циркулировать свою духовную энергию, и его руки засияли серебряным светом. Оба бойца контролировали свои силы даже во время боя, дабы сконцентрировать наносимый урон. Это было доказательством их непревзойденного контроля над своей мощью. Ладонь Патрокла встретилась с кулаком Вандуна. От столкновения Патрокл немного потерял баланс, из-за чего на его лице промелькнуло удивление. Прежде чем он успел собраться с собой, прибыла вторая волна атак противника. Это тоже был многослойный кулак Дуна, однако его улучшенная вандуном версия. Благодаря улучшению наследник воин Клинка теперь мог образовывать столько энергетических слоев, сколько хотел. Энергетические волны одна за другой сопровождали каждый удар наследника воина Клинка. Это означало, что каждая атака плавно переходила в следующую, благодаря чему давление на врага не ослабевало ни на мгновение. Сила ядерного генома парня находилась под полным контролем его эссенции души, благодаря чему он мог с лёгкостью её дозировать. Несмотря на непредсказуемость этих атак, Патрокл спокойно отражал их одну за другой. Ни грубая сила, ни хитрые уловки были неспособны проникнуть сквозь его совершенную защиту. Наследник воина Клинка продолжил атаковать, и каждый его удар нёс в себе холодную безжалостную силу. С другой стороны патрокл не сдавал позиций, осторожно отражая каждую атаку. Отличная защита. Попробуй защититься от такого. Вандун взмыл в воздух, после чего словно отбойник начал наносить по противнику удар за ударом вниз. Когда атаки наследника Воина Клинка начали набирать скорость и силу, по сторонам разнеслись ударные волны, из-за которых земля затряслась словно во время землетрясения. Однако Потрокол продолжал стоять на одном месте, словно недвижимая гора. Внезапно Верховный лорд сделал шаг назад и уклонился от атаки. Сделав это, он направил энергию в свою левую ладонь, из-за чего та стала острой, словно нож, и рубанул в направлении противника. Вандун быстро отреагировал, изогнувшись в воздухе и направив пинок в сторону приближающейся атаки. Оба удара достигли цели, но из-за боли огонь в глазах двух воинов только усилился. Тело потрокла начало мерцать в воздухе, направившись в сторону Вандуна. Это были шаги бабочки Аванян. Патрокл использовал эту технику с таким мастерством, что никто не смог бы отличить его иллюзии от настоящих движений. Интенсивность движения являлась ограничением эффективности данной техники, однако Верховному Лорду удавалось поддерживать её даже несмотря на его удивительную скорость. Атака Патрокла достигла Вандуна тогда, как сам перворожденный, казалось, был ещё далеко. Оборона наследника воина Клинка была на вид довольно ленивой. В отличие от Патрокла, он никогда не проходил формальных тренировок, а потому не был обучен правильным стойкам различных техник. Парень просто использовал то, что работало в данной ситуации. Однако, на удивление, недостаток обучения подстегнул изобретательность Ван Дуна, и он мог атаковать и защищаться таким образом даже эффективней, чем если бы использовал стандартные стойки. Какими бы непредсказуемыми не были шаги бабочки, Ван Дун мог отличить иллюзию от реальности. Оба воина были настолько искусны, что ни одна техника не была способна соответствовать их мощи. Истинным проявлением их сил была комбинация расчёта времени и контроля энергии, нежели использование каких-то определённых техник. Во время такого интенсивного обмена ударами даже небольшая оплошность могла дать врагу возможность нанести комбо из целой сотни атак. Битва продолжалась, и арена наполнялась громогласными взрывами, от которых земля начала трястись, словно во время землетрясения. Военные установили вокруг блокаду, чтобы какой-нибудь идиот руку не попал под удар. Тем временем перворожденные были заняты анализом боя. Даже сейчас никто не знал, кому же достанется победа. Не имея возможности увидеть бой своими глазами, аналитики слушали и записывали каждый звук, доносившийся с арены, безрезультатно пытаясь благодаря этому что-то понять. Противники ринулись друг на друга, после чего отлетели назад на несколько метров из-за силы столкновения. Дистанция между ними вновь возросла. Вандум сделал глубокий вдох и нанес еще одну атаку. В это же время Патрокл быстро среагировал, выставив вперед ладонь, пропитанную аурой клинка. Кулак наследника воина клинка приблизился, и верховный лорд рубанул ладонью навстречу. От ударной волны, вызванной столкновением, арена затряслась. Оба воина пропали из виду, после чего появились в центре поля боя, начав вновь обмениваться с серией ударов. И Патрокл, и Ван Дун отбросили оборону, сконцентрировавшись лишь на атаке. Каждый удар вызвал мощные взрывы, взрывая плиты, которыми была устла на земле. В мгновение ока весь пул под их ногами превратился в груду щебня. Ван Дун атаковал, позабыв обо всем. Из его кулака вырвался луч ослепляющего света и полетел в сторону Патрокла. Тем временем Верховный Лорд тоже сложил руку в кулак, который тот час охватило серебряное сияние. Обоим воинам удалось послать свою энергию в тело противника. Раздался взрыв, и вызванная ими ударная волна отправила соперников в полет до самых трибун. Прежде чем пыли леглась, мужчины медленно выбрались из груд обломков. Оба они запыхались, но все еще были невредимы. Патрокол взмыл в воздух и вытянул вперед свою руку. Пространство позади перворожденного искривилось, сгущаясь под действием его сил. Из червоточины начали медленно появляться наконечники тысяч потусторонних копий. Мастерство тысячи копий. По воле Верховного Лорда копья, словно ракеты, с невообразимой скоростью устремились в сторону врага. Мужчина поймал одно из пролетающих орудий голыми руками. Он направил его на Вандуна, подкорректировал свою стойку и изо всех сил швырнул. Наследник воина глинка издал боевой клич, и вокруг него появился мерцающий золотой щит из силы ядерного генома. Такая защита была эффективна против атаки, пока не встретилась с копьем, которое кинул Патрукл собственноручно. Золотой щит распался, пропустив через себя град из серебряных копий. Стоявшие снаружи услышали громкий грохот, после чего кусок стены разлетелся на куски прямо у них на глазах. Через дыру в стене кто-то вылетел. Это был Ван Дун. В воздухе раздались восторженные крики перворожденных, посчитавших это знаком того, что происходящее на арене сейчас протекало в их пользу. Вандону потребовалось полсекунды, чтобы восстановить баланс, после чего он сразу же ринулся обратно. Летя в сторону поля боя, парень сжал зубы и сформировал из своей силы ядерного генома вращающийся шар, переполненный сжатой энергией. Когда шар был сплюснут в форму диска, он начал вращаться с молниеносной скоростью. Внезапно позади наследника воина Клинка из ниоткуда начало появляться всё больше и больше таких дисков. Атака вращающегося смерча! Золотые диски пронеслись по воздуху, начав атаковать Патрокла со всех направлений. Однако перворожденный остался невозмутим перед лицом подавляющего количества атак. Из его ладони вылетели серебряные лучи, уничтожая все диски на своём пути. Спустя мгновение все золотые диски рядом с Патроклом были стёрты. Ван Дун взмахнул рукой, и оставшиеся диски поменяли направление движения, избегая серебряные лучи. Патрокол также скорректировал направление своих лучей, но было уже поздно. Один из золотых дисков нанес ему глубокую рану. Из раны полилась кровь, а вместе с ней заструился и белый свет, который, казалось, мог сжечь все на своем пути. Перворожденный издал болезненный крик, а белый свет стал настолько ярким, что в мгновение око сжег все оставшиеся диски. «Что скажете, господин шутник? Победитель уже определён?» — спросил Уголь. И Уголь, и Захари сейчас находились в космосе, наблюдая за битвой сверху. «Исход не имеет значения», — буркнул бывший король пиратов и продолжил тихо наблюдать за боем. Мужчина и робот наблюдали за тем, как Патрокл достал что-то сияющее — копьё реланголоса. Верховный лорд внезапно пропал из виду, после чего появился прямо перед Ван Дуном и нанёс удар со всей своей мощью. Эффект от использования копья был виден невооруженным глазом. Многослойный кулак Дуна теперь, похоже, справлялся с блокировкой атак врага гораздо хуже. Третий удар потрокло достиг цели, и его противник был послан в полёт. Наследник воина Клинка восстановил баланс и взмахнул руками. Температура вокруг неожиданно и стремительно упала. Парень взял под контроль природные силы. Два дракона, один из пламени, а другой изо льда, ринулись в направлении Патрокла, оскалив пасти.